Бонус. Палата ярко освещена. Медицинские работники снуют по ней, как муравьи. Но я сам устроил так, чтобы все было под контролем, ведь моя жена только что родила мне дочь. «Арман, пожалуйста, не забывай, что матери тоже нужно подержать ребенка». Ангел произносит это строгим тоном училки. А я не могу сдержать улыбку на лице, которую адресовал совсем не супруге, а маленькой крошке, которая сейчас мирно спит у меня в руках. Как только она появилась на свет, малышку тут же положили на грудь матери. Но ангелу пришлось ненадолго отвлечься, и она передала ее мне. А я все никак не мог вернуть крошку обратно, потому что никогда еще не держал такого сокровища в руках. «Тише, любимая, разбудишь». Негромко ответил и бережно перехватил дочь, укладывая удобнее. Всё никак не мог устроить её в своих руках. Она такая крошечная, что боишься рядом с ней дышать. «А тебе разве не нужно отдыхать? Может, поспишь?» «Хасанов!» С улыбкой простонало, и я сдался. Аккуратно, чтобы не потревожить малышку, склонился к ангелу и уложил дочь на руки матери. «Папа совсем не хочет расставаться с тобой, крошечка!» Заворковала со спящей малышкой, и та завозилась на ее руках, явно услышав знакомый голос. «Папа так ждал твоего появления, что едва не сошел с ума и не свел с ума твою маму. Хорошо, что ты появилась сегодня. Терпеть его гиперопеку я была не в силах ни дня больше». Пошутила, глядя на малышку. А я поджал губы, чтобы скрыть улыбку, и отступил, когда к Ангелу подошла медсестра. «Давайте я вымою вашу дочь». С улыбкой наклонилась, забирая малышку у Ангелины. И та вздохнула, смиряясь с неизбежным. Подержать ребенка ей снова не дали. «Уже выбрали имя?» Медсестра выпрямилась, заглядывая в личико нашей дочери. А мы переглянулись и обменялись красноречивыми взглядами. «Нет, мы пока не определились», — Ангелина ответила девушке в белом халате. И как только та отошла, я сел на стул около жены и взял ее прохладную побелевшую кисть в свою. В голове не укладывалось, через какие муки приходится пройти женщинам, чтобы на свет появились дети. У меня до сих пор руку покалывает от того, как сильно Ангел сжимала ее, когда шли схватки. А в ушах звенит ее сдавленный крик когда Лина уже почти подарила нашей крошке жизнь. Ты предлагал назвать дочь Карина? Я хотела Василиса. Но сейчас мне кажется, что оба имени не подходят ей. Удивительно, как моей жене удалось прочесть и мои мысли. Ведь даже в них я не торопился называть малышку по имени, потому что ощущал то же самое. Может, Лера? Роза? Повёл плечом, понимая, что совершенно не знаю, какое имя подойдёт нашей дочери. Лиза. Лиза? Мне нравится. Ангел задумчиво произнесла это имя. Потом снова. Елизавета Армановна. Как думаешь? По-моему, звучит отлично. Поднёс к губам руку жены и безотчётно коснулся нежной кожи. Красивое имя. Лиза. Ангел сжала мои пальцы и кивнула, просияв. «Тогда, пожалуй, можно начинать оформлять документы. Ты займёшься?» «Я всё сделаю. Отдыхай», — ответил и поднялся со стула, продолжая сжимать хрупкую кисть. «Я ненадолго отойду, позвоню отцу и Кристине, а потом вернусь, ладно?» Ангелина кивнула, и я склонился, чтобы коснуться пухлых губ, которые сейчас были белыми. «Спасибо тебе за дочь, любимая». Аккуратно погладила нежную скулу и прикрыл глаза, пытаясь совладать с эмоциями. «Я никогда не перестану хотеть эту женщину. Но сейчас надо умерить пыл, она слишком слаба, а я уже завёлся. Ты сделала мне два самых дорогих подарка в моей жизни. Узнай, пожалуйста, как там Серёжа, ладно?» Он наверняка тоже волнуется, ведь вчера, когда ты увёз меня в роддом, он места себе не находил. Конечно. Коснулся прохладного лба губами и выпрямился. Я вернусь через несколько минут. Не спешите, я пока помогу вашей жене вымыться. Медсестра нажала кнопку на пульте, и изголовье кровати, на которой лежала Ангелина, начало подниматься. Через 20 минут их обеих выведут из родовой в палату так что теперь они будут на третьем этаже в 302-й». «Спасибо», – ответил служащий. А потом, бросив короткий взгляд на ангела, вышел из палаты, доставая мобильный из кармана. Курить я бросил, но сейчас был слишком возбужден и заведен прошедшими событиями. Поэтому вместо лифта зашагал на лестничную клетку и вышел из больницы, чтобы подышать немного. В машине лежала дежурная пачка, которую брал только в крайнем случае. И сейчас, выудив оттуда сигарету, снова попытался набрать отцу. Но абонент всё ещё не отвечал. Видимо, переговоры затянулись. Поискал в списке контактов Кристину, набрал, но и она не отвечала. Хотя мы и виделись всего пару дней назад. После она объявила, что едет в гости к подруге и, возможно, задержится ненадолго а потом пропала. Я все равно волновался за сестру. Тревога неприятно давила на грудь, и я поискал второй номер Кристины, но и тот был выключен. Не нравится мне все это. Надо будет сказать Самарину, пусть пробьет ее кредитки. Ведь не может сестра не быть на связи, хотя знает, что скоро станет тетей. Хрень какая-то. Сделал глубокую затяжку и заметил, что на территорию больницы заезжает черный внедорожник и останавливается в пяти метрах от меня. Из машины выходят двое в черном и встают неподалеку, заслоняя широкими спинами лобовуху в недра. А потом пассажирская дверь открывается, и мои вены наполняются отравленной ненавистью. Этот яд течет по ним, ускоряет пульс, и я не замечаю, что стиснул зубы. Вот пульс! падла, такой день решил испортить. Самсонов обходит своих шестёрок. Медленным, уверенным шагом идёт ко мне. Его выражение лица спокойное и безэмоционально, будто сейчас не происходит ничего из ряда вон. Обычный день, птички поют, солнышко светит. Вот только появление этого мудака явно не к добру». Мы часто пересекались на приёмах, но никогда не разговаривали, потому что наша холодная война по умолчанию разводила нас в разные углы ринга. «Хасанов!» Давид окинул меня с ног до головы неприязненным взглядом и остановился в метре от меня. «Какого хрена тебе надо?» Без обиняков начал. Не было никакого желания выбирать выражение. Хотелось грубее и быстрее, чтобы узнать, на кой черт этот урод пришел, и поскорее завершить неприятную встречу. «Решил поздравить тебя с рождением дочери», — ответил вкратчиво. А я до боли сжал кулак прямо со стиснутой в пальцах сигаретой и ощутил, как уголек прожег кожу. «Как супруга?» «Только попробуй», — просипел. Воздух в лёгких застрял, потому что ненависть душила. Если это падло хоть пальцем тронет кого-то из моих близких. Ну что ты, я ведь пришёл с миром. Насмешка в его голосе резала слух. Хотелось въебать ему, но я понимал, что тогда этот счастливый день будет окончательно испоганен. «Решил, что в честь праздника ты станешь добрее и пойдешь на уступки в Кировском проекте?» «Ты не получишь эту землю!» Отчеканил, с ненавистью глядя прямо в темно-карие глаза. Равнодушие в них сменилось в и тут же погасшим огоньком ярости. И Самсонов дернул верхней губой, явно и воздерживаясь, чтобы не затеять драку. Имя этого мудака прозвучало на арене бизнеса года три назад. Он вел агрессивную политику, прогибая под себя сеть мелких фирм и рыбешек покрупнее. Самсонов будто целенаправленно сжирал рынок, постепенно заполняя его своими дочерками. Но как только дело дошло до нашего с отцом бизнеса, его план пошел прахом. Мы не прогнулись, не поддались, не стали уступать ему. Более того, совлеснулись с ним на одном проекте. Мы с отцом уже давно вели переговоры по поводу покупки завода и практически добились успеха. Но Самсонов будто узнал о нашей цели и намеренно перебил цену, из-за чего завершение сделки отложилось. Тварь беспринципная. «Не получу, даже если скажу, что готов пойти на уступки». Давид достал из кармана пачку сигарет и нарочито медленно подкурил, явно наслаждаясь заминкой. А я старался дышать ровнее, чтобы не войти в палату к любимой жене и дочери со сбитыми костяшками. — У тебя очень красивая жена. Эти слова как нож полоснули горло, и я окаменел. — Обидно будет, если с ней что-то случится, да? — шагнул к Самсонову. Стиснул горло его чёрного свитера, а эта падла только улыбнулась и выдохнула дым. Если он сейчас не заткнётся, драки не избежать. Его комплекция не уступает моей, поэтому я, скорее всего, отхвачу тоже, но и его рожу помну. Если хоть один волос упадёт с головы моей жены или наших детей, я убью тебя голыми руками. Клянусь, убью. Тогда, может, не будешь доводить до греха и отступишься от кировского проекта? Ты меня слышал!» Толкнул его, и Самсонов отступил на шаг по инерции. «Чтобы больше я тебя и твоих шестерок рядом с близкими не видел!» «Жаль, Хасанов, жаль. Ваше упрямство не доведет до добра. Передай это своему отцу, будь добр». Эти слова он произнес с ледяным отвращением, уже не пытаясь скрыть, как зол сам. «Держись подальше», — произнес ровно, только сейчас разжимая кулак с мятой сигаретой. Она упала на землю, а я не отрывал взгляда от конкурента по бизнесу и едва сдерживался, чтобы не догнать его и не сделать то, чего хочется сильнее всего. «До встречи, Арман». Давид открыл пассажирскую дверь и в последний раз мне кивнул. Его прихвостни сели вперёд, а он ещё секунду удерживал мой взгляд, а потом скрылся за чёрной дверью внедорожника. И в этот момент, когда его дверца почти закрылась, я заметил мелькнувшее в салоне светлое пятно и не поверил своим глазам. Ледяной пот прошиб тело, и озноб ударил так резко, что я вздрогнул. Но дверца уже закрылась, и машина, резко развернувшись, начала удаляться. Безотчетно сделал шаг в сторону уехавшей тачки и резко достал телефон из кармана, повторно набирая сестре. Оба номера молчали, и я начал вспоминать имена всех ее возможных подруг, чтобы связаться и с ними, и попутно набрал Самарину. Ошибки быть не могло. И теперь эта мысль не давала покоя и звучала на повторе, взрывая мозг тяжестью ударов сердца. Самсонов славится своей агрессивностью и жестокостью как в бизнесе, так и за пределами конференц-залов. А на заднем сиденье его машины сидела моя сестра.